Я подумала, что быть может, у вас с Ринаром на службе вы досы со время заглянуть ко мне на Рождество в честь праздника. Вивен не сумел сдержать улыбки. Мы будем рады, искренне сказал он. Я буду ждать. Приглашение Елизы несколько озадачило Вивьена, и дело было вовсе не в том, что он впервые был приглашён на один из главных христианских праздников в дом язычницы. Нет,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 Он совершенно бескорыстно хотел помогать Елизе, узнавать её, радовать её, не рассчитывая ничего за это получить. Однако дар, отданный взамен, он чтил во многократ сильнее всего того, что мог даровать ей сам. В Елизе ведь получалось принести в его душу успокоение, которого не могла принести ни одна молитва. Рядом с ней утихала его внутренне с трудом сдерживаемая злость. Уходили прочь почти все вопросы.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 Я не знаю, что обычно едят на Рождество, смущённо произнесла она. Но я надеюсь, что вам понравится. Обыкновенно не впечатлительный Эринар был поражён тем, с какой нежностью и с каким уважением Элиза отнеслась к празднику, которого нет в её верованиях. Он расплылся в широкой улыбке, крепко обнял Элизу и вручил им сренни печенье из Сент-Уэна.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 Я почему-то думала, что вы не дарите подарков на Рождество. Разве так принято? Ивён улыбнулся. Когда же Иисус родился в Вифлееме в Иудейском в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: "Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему.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 Золото было преподношено ему как царский дар, ведь Иисус был человеком, родившимся, чтобы быть царём. Ладан был преподносён как дар священнику, ведь Иисус стал истинным первосвященником и великим учителем. Смирна же преподносилась в дар тому, кто должен умереть. На родине Иисуса её использовали, чтобы бальзамировать тело умершего. Елиза покачала головой. Это мрачный дар.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 До сих пор удивляюсь, когда ты цитируешь отрывки из писания на изость и так легко можешь толковать их. Эти тексты, она передернула плечами. Сложны, но когда ты говоришь о них, я понимаю, что ты говоришь правду. Вивен улыбнулся. Элиза, как и он обладал удивительной гибкостью взглядов, Казалось, в её разуме спокойно сочетались каноны христианской веры и языческие представления о мире. "Мне кажется, нам стоит вернуться в дом, пока Ринары не решили, что мы вновь попытаемся их свисти". Заговорщически произнёс Фив'ен, меняя тему. "Ты прав", отозвалась Элиза, нежно поцеловав его перед тем, как направиться в дом. "Спасибо тебе за подарок", тихо сказала она.